Пролог Понедельник, 8 августа, после обеда, Куба, Вородеро Море смеялось. Не помню уж, где я подхватил эту строчку, но мне всегда хотелось начать именно с нее. А к нашему медовому месяцу на острове Свободы сие изречение подходило идеально, звуча как удачный слоган. Море смеялось даже в ненасти. Сезон дождей хоть и заканчивался в августе, но ливни шуровали строго через сутки, начинаясь как по расписанию ровно в час дня. Только что жарило белое солнце, и вдруг небо темнело, словно занавеска задергивалась. Набегавшие тучи выжимали из себя первые капли, крупные и тяжелые, с вишню, и сразу лавины теплой воды. Отбушевав, ливень прекращался так же внезапно, как и начинался. Марево испарений вставало над землей, и лишь кондиционер в номере спасал от духоты. Мы с Ритой заселились в отель Вородера Интернациональ. Нас пугали змеями, скорпионами и махнатами, с ладонь величиной пауками-оранья, но никакой живности, кроме крылатых муравьев размером чуть больше осы, нам не попадалось. Отель притулился к Авениде Примера, растянувшийся километров на двадцать вдоль океана.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 И тут в мою несчастную голову хлынул бурный поток спутанных образов и приглушенных звуков, что в беспорядке опадали до низких басовых частот или взвивались, утончаясь до высоких. Прорва чужих мыслей, воспринятых и расшифрованных, рушилась водопадом в мозг. Я едва дышал цепенея. Два удара сердца спустя мутные течения думок иссякли, как дневной ливень. Телепатия... Подумал я обессиленно. Тьфу, Ридеризм! он или не он, да он вроде. Дрожащей рукой я провел по ритиной спине, дотягиваясь до влажных плавочек. М, -м, М, отозвалась жена, потягиваясь. Есть хочешь? – выдавил я. Хочу, хочу, вдохновилась девушка. Лангуста на гриле и чтоб пинакалада. В Влас Америкас.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 Зато небо пылает чистейшими, роскошными красками. Цвета перепадают от насыщенного лимонного тона до царственного пурпура. Гаснет день. И только угольно-черные силуэты пальм чеканно вырисовываются на пламенеющем фоне. Темные волны накатываются на берег, с шуршанием перебирая песок, а океан как будто прячется за подступающей чернотой ночи, донося мощное влажное дыхание. В такие томные вечера лучше всего разумеешь смысл тутошнего слова «маньяна», сущего девиза всей Латинской Америки. Примечание автора. Маньяна, испанская «завтра». Конец примечания. Его лениво тянуты мексиканцы, эквадорцы и кубинцы. Лежишь в сладостном ничего не делании, дремотно созерцая мир. Тебе удобно, тепло, хорошо и бутылка рома под рукой. «Пошли, поработаем ударно!» звучит энергичный голос человека, которому больше всех надо. «Маньяна!» «Да пошли!» «Да маньяна же!» Откинувшись в шезлонге, я переваривал хвосты лобстера и благодушествовал. То, что произошло со мною днем, лишилось тени страха и неразличимо слилось с обыкновением. «Подумаешь, фридеризм чтение мыслей материализация духов и раздача слонов. — Пойду окунусь, — не утерпела Рита, упруго вставая. — Поздно уже. Я беспокойно заерзал. — Ну разочек! — Да плыви уж. Мои губы недовольно скривились и тут же расплылись, поймав благодарный поцелуй. Смутно видимая девичья фигура растворилась в полутьме, а мне вспомнилась Ритиная оговорка за ужином. Девушка просто не смогла удержать в себе новость и выложила ее на десерт, виновато хлопая ресницами. Мама дозвонилась. Инка родила под утро. У нее мальчик. Во время десерта я испытал фантомные боли было измены, но их совершенно подавили ретины чувства. Моя жена расстроилась. Из-за муженька. А то как же? Мишеньки видите ли, неприятно вспоминать о давнем прегрешении. А у Мишеньки даже глаза запекло, как бухнется на коленки, как примется ноги своей половинки целовать, да уверять истого, что она святая, ангелица, влюбившаяся в беса, похотливого и нечистого. Вздохнув благостно, я загляделся на сумеречную даль, представляя Москву, роддом на проспекте Калинина, инну, измученную и счастливую. И сверток с лупатым детем, что ворочается неподалеку, чмокая соской. Мальчик, мой сын. Радости не было. Но и то бестолковое ошеломление, что я впервые испытал 40 лет назад при встрече с новой жизнью, не лишило меня покоя. Помню, прекрасно помню. И дочь, и внучок. Они остались там, в неразличимом будущем. Хотя, кто же его знает, это время. Могли и не родиться. Я дернул головой, словно вытряхивая из нее беспокоящие мысли. А Иночка. Все должно было произойти совсем-совсем иначе. Инка в невестеном платье, и я рядом на свадебном фото. И еще один снимок из семейного альбома. Гордая хорошистка доверяет мне чада, закутанная в одеяльце. Но не вышло. И хорошо, что мы расстались, подумал я. Иначе... Мои глаза тревожно забегали, отыскивая Риту. А, вон она, Плещется. Может, и правда, любовь к Инне была лишь наваждением. Неожиданно в голове разрослась знакомая уже гулкая пустота, и я услышал чужой голос, бесплотный, но ясный. — А это еще кто балуется? — Хм... — Эй, вы взяли мою мысль? — Взял, — вздумал я, холодея. — Кто вы? — Пока это не важно. Голос решительно отмел мой вопрос. — ага. «Вы тоже на Кубе. Офицер?» «Нет, мы тут отдыхаем с женой, в Вородер. А я в Лордесе. Отдыхаю. Ха-ха. «Да кто вы?» «Ого, вот это мощь!» «Однако...» В голосе зазвучали уважительные нотки. «Чего ж я раньше не брал ваши мысли?» «Сегодня только сподобился. Я окрасил посыл в бурчливые тона». «Хм... Странно...» Что, приливом накрыло? Я так по-своему называю инициацию. Не знаю. Наверное. Видать, оттенок раздражения передался Ридеру, и тот заторопился. Меня зовут Игорь Максимович. Большой специалист из столицы нашей Родины. Родина слышит, Родина знает, фальшиво напел он. На Кубе я, скажем так, в служебной командировке. — А вас как величать? — Михаил. Из Москвы. Тоже. — Вытолкнул я в телеграфном стиле. — Будем знакомы. Голос, звучавший в моей голове, смягчился. — Нам не помешало бы встретиться, Михаил. Вы не против? — Ну, вообще-то нет. А зачем? — Хм... Как бы тут... Нет, лучше с глазу на глаз. Давайте 2 октября на Пионерских прудах в 6 вечера. Побуду немного Воландом. Согласны? Согласен. До осени!» Я закрыл глаза и откинул голову, моргая на звездные грозди. Перебивая шум набегающих волн, зашуршал песок под босыми ногами риты. И мокрая, холодная русалка уселась ко мне на колени. «Согрей меня!» По-детски тонкий голос был призван разжалобить суровую мужскую натуру. «Лягушка!» Заворчал я, обнимая свою красу ненаглядную. Царевна, важно добавила девушка, и прижалась и задышала в шею. Все будет хорошо. оттаял я от надуманных скорбей. Вот увидишь. Глава первая. Среда, 14 сентября. День. Тель-Авив. керемха Таймани. По прилету в Бен-Гурион Марина не стала задерживаться и дожидаться обещанного трансфера, а взяла такси Гело. Белая новенькая машина подкатила тут же. Обходительный таксист-еврей мигом отправил чемодан прелестной пассажирки в багажник и с поклоном распахнул дверцу. «Швей, говорят!» Отделавшись дежурным Марси Яршова устроилась на заднем сиденье, следя за тем, чтобы посадка выглядела поизящней. Она снова примеряла на себя образ восточной принцессы. Грациозный и немного загадочный. Хиджаб цвета пустыни, расшитый мелким жемчугом, и длинное платье Абая смутно очерчивали фигуру, разжигая извечную мужскую тягу. Ага, водитель сражен. Усмехнувшись неласково, Марина покосилась в боковое зеркальце. Неприметные парнишки, выделенные Григой для охраны его драгоценной, Занимали места в облупленном фордике. Женские губы победительно дрогнули. Да, она верно вычислила своих прикрепленных. Именно эти три мушкетера сидели рядом в эконом-классе и старательно отводили глаза, делая вид, что знать ее не знают. «Куда, мадам?» — бархатисто спросил шофер. «Тель-Авив. и маним Машина тронулась и покатила к городу а Маринины мысли вернулись в прежнее русло. Григо давно добивался ее, но как же робок он был в первую брачную ночь. Гладил едва дыша, как будто не атласная кожа скользила под его ладонями, а тончайший фарфор. Хотя, если честно, столь трепетное отношение нравилось ей. Молодая женщина задумалась, рассеянно посматривая за окно, где никли ветви древних олив и финиковых пальм. Грига. Если честно, из них двоих любит он один, а она милостиво дозволяет любить себя. Ну, тут можно завести шикарный разговор про сердечные дела, про отношения. Вот только стоит ли? Не лишь не помнить, что ничего вечного в человеческой жизни не бывает, и амурный пыл затухнет пару лет спустя. Иным, правда, везет. Любовь встретит долгие годы, согревая нежным теплом. Миша. Губы Яршовой дрогнули, продавливая ямочки на щеках. Похоже, иногда человек совершает ошибки, полагая, что у него несколько сроков жития. Нет, дружок, всего лишь один, один единственный, и все эти бодрые обещания начать новую жизнь не более чем самообман. А старую ты куда денешь? Вычеркнешь из памяти? Не получится. Пожалуй, Мишечка смог бы сделать ее счастливой, и 7 лет разницы в возрасте не такая уж роковая цифра. Вопрос в ином. Обрел бы он сам счастье рядом с Мариной Гариной? Ответ отрицательный. Показался Тель-Авив, скопище ультрасовременных небоскребов и кварталы старых обшарпанных домов. Такси углубилось в путаницу улиц, выворачивая к высоченной стене, ограждавшей внутренний двор. Через каменную кладку, вскипая изумрудной пеной, переливались плети чего-то цветущего и тропически яркого, касаясь пахучими фестонами солидной двери, сколоченной из дерева и обитой позеленевшими полосами бронзы. «Приехали, мадам!» Натянув скупую улыбку, Яршова расплатилась. Таксист бережно опустил на тротуар чемодан таинственной незнакомки и был таков. Зато в тени кипарисов притормозил скромный форт. Не обращая внимания на телохранов, Марина нажала кнопку, вделанную в камень. Дверь отворил невысокий парень с кривой шеей. Тряхнув копной выгоревших волос, обронил, впуская гостью. «Мармарин?» Яршова хотела отделаться небрежным кивком, но перехватила холодный, бестрепетный взгляд привратника и сдержанно ответила. «Да, это я. Хозяин ждет вас?» Молодчик говорил на чистом русском, разве что со слабым гортанным призвуком. — Позвольте. Отняв у Марины багаж, он проводил ее во внутренний дворик, с трех сторон окруженный крытыми галереями, то ли в римском, то ли в мавританском стиле. Посреди двора журчала вода, брызгаясь и переполняя древнюю мраморную чашу. Но еще выше фонтанировала буйная глянцевая зелень, обвивая тонкие колонны. А кое где заплетая балюстраду верхнего этажа из тени колоннады выскочила миловидная девушка, обряженная в потертые джинсы и яркую майку, с которой скалился Фредди Меркьюри. Шалом, залучилась она. Меня зовут Яэль. Мармарин. Улыбнулась в ответ Яршова. Ой, засуетилась Яэль. Дедушка ждет вас. Ари, отнеси, пожалуйста, вещи наверх, ладно? Ладно. Добродушно проворчал Ариэль, с удовольствием слушаясь внучку хозяина. «Пойдемте!» — позвала я Эль из тени галереи. «Дедушка с самого утра в кабинете!» Марина кивнула, шагая в тень. Страху не было, но напряженность жила в теле, немного сковывая движение, зато обостряя зрение и слух. Да и берета в дорогущей сумочке приятно оттягивала руку. А если вытянуть пудреницу и щелкнуть зеркальцем, Мушкетеры валятся сюда, стреляя во все, что движется. Подойдя к высокой двери, внучка прислушалась и кивнула. — На месте. Входите, Мармарин. — Спасибо. Мармарин перешагнула порог. Кабинет Рихавама Алона больше подходил ученому, чем матерому разведчику. Кроме древних свитков Торы, на полках красовались статуэтки ушепти. Мумия крокодильчика и еще какие-то артефакты, исходившие древностью. А вот на большом письменном столе из черного дерева красовалась новенькая микроэВМ Коментерн-2 с экспортным лейблом Савентель. Хозяин кабинета как раз был занят тем, что выстукивал одним пальцем по клавишам, набирая текст. Поразительно, но Алон выглядел свежее и бодрее, чем пару лет назад, когда отдыхал во внутренней тюрьме КГБ. Конечно, возраст есть возраст, морщины на его челе не разгладились, а седина не налилась молодой чернявостью. И все же от старика за столом исходила энергия и спокойная сила. Тут Риховам поднял взгляд. В нем проскальзывали ирония и твердость, а затем зрачки потемнели узнаванием. — А, Сара! — усмешливо воскликнул он, вставая. Она же Марина, она же Мармарин, она же Россита. Рад, очень рад. Присаживайтесь, мадемуазель. Мадам, прохладно улыбнулась Ершова, занимая плетеное кресло из ротанга. Поздравляю. При как в молодости, присел на краешек стола и заговорил прочувствованно. Нет, я в самом деле рад, Марина. И вашему доверию, и... Знаете, мне очень импонирует, что вы тоже в свое время поддержали Миху. Для вас это важно? Молодая женщина сняла хиджаб и поправила прическу. Очень, — серьезно ответил Алон. Но воспоминаниям придадимся после, а сейчас к делу. Прежде всего, мадам, здесь вы в полной безопасности. Вашу охрану за периметром я видел, но она вам не понадобится, гарантирую. Да, в моем доме нет никаких жучков и звукозаписывающей аппаратуры. То, что я расскажу вам, останется строго между нами. Это раз. Приглашение свое я послал как частное лицо. Да, я по-прежнему числюсь советником директора Массада, но у меня своя сеть информаторов и даже личный спецназ. Ари, что встретил вас, один из моих гвардейцев. Это два. И последнее в моем растянутом предисловии. Третья и основная причина того, что я вызвал на рандеву именно вас — заключается в чине Григория Ершова. Пост директора пятого управления спецбюро Мухабарат — это не только успешное продвижение по службе, но и хорошее отношение президента Альбакра. Насколько я понимаю, пятерка занята контрразведкой. Тревога разошлась по нервам, холодя. — И что? Марина пристально взглянула в глаза Алону. «Считайте, я помогаю вашему мужу подняться по карьерной лестнице еще выше», — усмехнулся Визави. «Пускай шагнет сразу через три ступеньки. Читайте». Он протянул женщине распечатку. «Это расшифровка сообщения, которое я получил от Михи. Видимо, он снова не хочет действовать официально. Как тогда, с Бжезинским». «Ах, вот как!» — Расита сощурила черные глаза. «Значит, это вы его?» «Мы его», — кивнул Алон. «Читайте, читайте». С очаровательной гримаской Рассита поднесла листок к глазам. «Шалом! Обращаюсь к вам лично, поскольку не уверен, примут ли мое предложение в КГБ. А дело важное, даже очень. Ваши главные враги, раби, отнюдь не палестинцы и прочие террористы. Всех этих беспредельщиков спонсируют саудиты, разжиревшие на нефти» и творящие пакости всему Ближнему Востоку. А нынче Саудовская разведка готовит переворот в Северном Йемене. 11 октября должен быть убит президент Ибрагим Мохаммед Аль-Хамди. Убийство организуют вице-президент и начальник генштаба Ахмед Хусейн Аль-Гашими, премьер Азис Абдель-Гани, член правящего совета военного командования Абдель-Алим, плюс Али Абдалла Салих. Имеющий в подчинении танковую бригаду и десантников, исполнит злодеяние головореза из просаудовского племени Аль-Ахмар. Жизненно важно раскрыть заговор. Не буду советовать рабби, но думаю, будет достаточно следить за вышеперечисленными персонажами и племенной верхушкой. Местные, особенно детишки и слуги, отследят всех. За бакшиш, разумеется. Подслушка и захват кураторов саудитов живьем приветствуются. Зачем Израилю вмешиваться? Ну, хотя бы за тем, что попытка убийства главы государства и участие в госперевороте – однозначный повод для объявления войны Эр-Рияду. Тем более, что йеменцы – самые воинственные из арабов. Раби, понимаю, что задал сложную задачу. Свяжитесь с той, кого вы держали за Сару. Доверьтесь, и у нас все получится. Миха. Миша выделил слово «у нас». Марина вертела в пальцах распечатку. — И... как? Вы готовы? — Готов, — четко выговорил Алон. — Ну что же, откровенность за откровенность. Ершова удобно откинулась на скрипучую спинку кресла. Мы тоже получили послание от Михи. Она уже запустила целую серию процессов в спецслужбах Ирака, в правительстве и у военных. Поэтому выкладывать все содержание нашего письма я не вправе. Но добавлю немного подробностей вот к этому. Она неторопливо вернула расшифровку. Очень, кстати, образовалась социалистическая федерация Аден Магадиша Адисабеба Асмера. Православным мафиопам в Аравии делать нечего. А вот правоверные сомалийцы и южные йеменцы вполне могут подкрепить северян Аль-Хамди. Как китайские добровольцы в Корее. Тонко улыбнулся Рихавам. «Именно!» — энергично кивнула Марина. «Аль-Хамди хотел объединиться с Южным Йеменом. Ну и отлично! Если Сана и Аден подпишут договор, то помогать войсками можно будет вполне легально. А уж когда все начнется... Йеменские войска в Осирии, Джизани и Наджране встретят как освободителей. Дальше больше. Вы только представьте себе!» Йеменцы с юга, а иорданцы с севера очищают от саудитов весь хиджаз. Думаю, король Хусейн не откажется вернуть родовые земли и вновь стать хранителем Мекки и Медины. Роскошно, просто роскошно. Промурлыкал Алон, щуря глаза от удовольствия. Мадам, располагайте мною. Я ваш. Воскресенье, 2 октября. Вечер. Москва. Пионерские пруды. Вообще-то, день рождения полагалось отмечать в пятницу, но какой там праздник после пятой пары? Так что перенесли на субботу, хорошо посидели. Мама привезла роскошный Наполеон, лучший торт в мире, а папа поздравил меня по электронке из Праги, до скайпа еще расти и расти. Отцу сейчас нелегко, но он как-то умудряется тянуть восхлопот в должности главного инженера, а по вечерам докторскую писать. Ничего, скоро к нему умотают мама с Настей, окружат по любовью и вниманием. Настену малость развезло с бокала вина, все лезло ко мне целоваться, а мамуля наставляла Риту, как в ее отсутствие добиться привеса у Мишечки, а то отощал совсем. Честно говоря, не люблю я шумные застолья, а вот собраться по-семейному, и посуды много мыть не надо. Мы с Мариком за полчаса управились и завалились спать. Рано утром неугомонная Ритка стала ко мне приставать, чтобы выцагонить ключи от машины, и соблазнила таки. Да я бы и так доверил ей Ижика, но ведь через постель гораздо интересней. Прощальный поцелуй, цокот каблучков, нежное чао-какао, подцепленное у моей мамы, и тишина. Я даже застонал от удовольствия, чуя, как стынет в квартире тишина. Перевернулся на другой бок и продрых до десяти. Но мысль о сегодняшней встрече с себе подобным не покидала, словно тиканье часов. Вечная озвучка на грани восприятия. Ощущение кануна преследовало меня до самого вечера. Со стороны улицы Жолтовского не выглядывала элитный патриарх, безвкусный образчик Лужковского ампира. Дома, обступившие прямоугольник пруда, будто заключившие его в пышную раму, хранили дух старой Москвы. Тихой, размеренный, основательной. Стылая вода блестела темной гладью, отдавая сыростью и тиной, а на аллеях, как в тот раскаленный страшный майский вечер, было безлюдно. Лишь желтые листья расставались с ветвями в последнем шуршании. Без пяти минут шесть я свернул с малой бронной подлипы, попадая уже не в тень, а в легкий сумрак, и заметил единственного сидельца. Седого старика в обтерханном костюмчике, поверх которого был накинут серый балоньевый плащ, шелестящий от малейшего движения, даже на вдохе. Старик сидел совершенно неподвижно, примил спину и глядел куда-то очень, очень далеко, за деревья, за дома, за добро и зло. Обе морщинистые ладони он сложил поверх на набалдашника трости. Желтый лист слетел на сучковатые пальцы, И дед воззрелся на бесплатный комплимент осени, складывая губы в улыбку. Поднес ладонь поближе, любуясь прожилками жухлого листка, и тихонько дунул, смахивая транзитный грузик. «Здравствуйте», — сказал я негромко, готовясь извиниться за ошибку. Но старый приветливо покивал мне. «Здравствуйте, Миша. Присаживайтесь. Сегодня на редкость тепло, хотя тучки ведут себя подозрительно». Он кивнул на небо, где вечерняя синь затягивалась хмарью, и тут же невеселая усмешка перетянула дряблое лицо. «Что, не узнали голос? Сие неудивительно. Вы слышали мои мысли?» «Ну да», — промямлил я. Игорь Максимович помолчал, словно размышляя о щите всего сущего. «Знаете, Миша, я по-настоящему рад, что встретил вас», — с оттягом вымолвил он бросил на меня косой взгляд и заворчал, пряча смущение. В кое веки можно не следить за собою, как нелегалу в тылу вероятного противника. Мне и самому было неловко. «А почему тогда на Кубе вы удивились?» <спросил> — спросил я малость деревянным языком. — Сказали «странно». — красивune". А, ну да, — закивал Котов. — Понимаете, Миша... Мой первый опыт ридеризма был очень скромен. Метров 10 или даже меньше. Лишь через пару лет я смог взять и расшифровать мысль за 18 километров. А тут сразу столько. Я специально линейкой по карте мерил. 130 км от Гаваны до Вородера. Или... стоп. Миша, а когда вы впервые ощутили в себе силу? Годиков в четыре, улыбнулся я. Вылечил девочку из нашей группы. А, так вы целитель, обрадованно затянул мой собеседник и нахмурился. Хм, все равно это ничего не объясняет. Скажите, Миша, вот когда вы лечите, то сильно устаете? Ну, года четыре назад выдыхался просто. Сейчас нормально. Я с подозрением присмотрелся к котову. Да нет, никаких происков или умыслов. Сидит, губу жует задумчиво, шевелит седыми усами. «Миша, а еще какая-нибудь сверхспособность есть у вас?» «Была. В моем тоне преобладало кроткое терпение. Я называл ее сверхскоростью. Она пропала у меня в десятом классе, осенью. Это был первый симптом, но до меня тогда не дошло. А после Нового года жутко разболелась голова. И, как назло, энергия по нулям. Рак мозга. Игорь Максимович замер. «Но...» Недоверчиво протянул он. «Как же... вы...» Девчонки помогли, одноклассницы. Тепло улыбнулся я, решив не упоминать Маринку. Спасли наложением рук. Так что... подзарядили. Месяца два маялся, даже царапину заживить не мог. А потом... В памяти услужливо всплыли яркие воспоминания о чистом цехе. Встретился мне один интересный человек. Его мучил избыток энергии мозга, а меня — нехватка. — И вы с ним поменялись? Котов радостно потер ладоши и крякнул в доволе. Вот теперь мне все понятно. А то я уж думал, ну, неважно. И что, много вам перепало? — Даже слишком, — хмыкнул я. Первый раз в жизни поднял предмет силой мыслей. И не шесть спичек, а телефонную трубку. Потом даже в будущее заглядывал. На несколько минут, на полчаса. «Ого — Ого! — уважительно затянул Игорь Максимович. — Это много. А сейчас как у вас с телекинезом? Я поймал красный лист клёна и положил к себе на ладонь. Напрягся, но резной листок даже не шелохнулся. — Никак. И видение будущего меня уже полгода не посещали. И не посетят, наметил улыбку Котов. Но это, по вашему выражению, нормально. Знаете, Миша, я хоть и технарь, но всегда интересовался биологией, психофизиологией, генетикой. Горел желанием разобраться в себе, понять, что же во мне тикает. Помню, весной сорок пятого всю нашу шарашку отправили в Германию за трофеями. Мы собирали брошенную или битую радиотехнику, аппаратуру зенитных ракет «Вайсерфаль», радары Фрей и «Ягдшлосс». Добыча была знатная. И вот однажды нам попалась колонна немецких «Опелей», угодивших под бомбежку. По всей дороге, помню, раскидал ржавые ящики, битком набитые папками с самыми грозными печатями Третьего Рейха. Мы сначала думали, что там что-то военное, важное для наших, Тогда как раз штурмовали Берлин. А оказалось, что в грузовиках везли документы эсэсовского института Анненербе. Его курировал сам Гиммлер, а у рейхсфюрера голова была забита бреднями об истинных арийцах. В Анненербе и чистотой расы занимались, и мистику разводили, и даже экспедиции отправляли на поиски святого Грааля или Шамбалы. Но я таки нарыл одну занятную папочку». Помню эти серые, шуршающие листы с пропечатанным орлом, закоктившим свастику. Это были протоколы обследования людей с врожденной силой в рель, с той самой энергией мозга Миша, нашим наказанием и нашей благодатью. Он задумчиво потер гладко выбритую щеку. Я почему вспомнил дела давно минувших дней? Те документы до сих пор хранятся у меня в сейфе. А в них с немецкой дотошностью выписаны истории болезней более сотни реальных людей — немцев, индусов, арабов, славян, проходивших под грифом «Метагом». Ну, это что-то вроде «за человек». И все они такие же, как мы, и Мелли точно такими же проблемами. Уже после войны я приезжал в Карлмарксштадт, где встречался с Бруно Кренсом. В 43-м он отказался сотрудничать с Аненербе, и его принудили подпитывать своей силой разных, там, высоких чинов. Заставляли с помощью гипноза и электрошока, давили морально, причиняя боль девушкам или детям в его присутствии. Мол, не хочешь слышать, как юная Фрой инкричит, кричит, заходится от боли? Ну так поделись энергией со штандартенфюрером СС, и мы ее отпустим. А когда сила в Бруно иссякла, его бросили в концлагерь. Кренца ждали побои, издевательства и неизбежная топка крематория, но он встретил Ганса Вайсмюллера, такого же, как он сам метагома, только латентного, не имевшего понятия о своем даре. Или проклятии. это уж кому как. Вайсмюллер страдал от переизбытка энергии мозга, она причиняла ему массу неудобств и Бруно разрядил товарища. Они бежали в тот же день, выйдя за колючую проволоку в полосатых робах, а эссесовцы зиговали им, принимая за генералов. Кренц рассказал мне, как обезоружил унтера, стоявшего в паре шагов от него. Протянул руку, и пистолет-пулемет, висевший на унтер-офицерской шее, поднялся в воздух, да и перелетел к новому хозяину. А вес у МП-40, между прочим, 5 кило. Я слушал Котова, едва дыша, вбирал слухом каждое слово и даже оттенки интонаций. Мимо изредка проходили москвичи, возвращаясь с работы или направляясь за покупками. А я весь был там, в новом мире, где мне щедро раскрывались былые тайны. Но это все преамбула. Игорь Максимович хлопнул себя по острым коленям. «Позвал я вас сюда, Миша, для того, чтобы избавить от разочарования и предостеречь от ошибок. Энергия вашего мозга велика, но идет на спад. Все эти фокусы вроде телекинеза, ридеризма, левитации происходят в моменты наивысшего подъема, когда или вы сами отнимаете чужую силу, или вам отдают ее. Думаю, через год или даже раньше у вас останется минимум энергии, необходимой и достаточной для целительства». Именно на это заточен ваш мозг, а вот все остальное, в том числе и ридер потенция, атрофируется. Это не беда, Миша, и вины вашей в том нет. Просто так мы устроены. Видели, небось, этих культуристов, бугрящихся от мышц. Стоит им недельки две не покачаться, и рельеф усохнет. Организм не допускает излишеств. Я тоже баловался целительством, но именно баловался поэтому ридеризм — единственная моя сверхспособность. А вот Бруно стал педиатром и всю свою жизнь лечил детишек. Он умер в 72-м, прожив 112 лет. Да, Миша, да. Такой у нас, у метагомов, приятный бонус. Долгая жизнь. Мне, кстати, 108. — Да не может быть, — не поверил я. — Вам больше 70 не дашь? — Может, Миша, может. Тихонько, рассыпчато засмеялся Котов и добавил, кривя губы. — Я не куплю вашу душу, Миша, но побуду, если хотите, наставником. — Вы согласны? Рефлекторно сканируя Игоря Максимовича, я уловил его страстное желание помочь и чистый детский страх отказа. Поэтому раздумывал ровно секунду и вытолкнул. — Да, я согласен. — Ну, тогда... Повеселев, старый ридер встал и махнул тростью. — Идемте, Миша, я тут недалеко живу. Четверг, 6 октября. Ближе к вечеру. Москва. Улица Малая Обронная. Игорь Максимович задернул плотные гардины, погружая огромную комнату в сумрак. Недосягаемые потолки расплылись густой тенью, а книжные шкафы предстали хранилищами диковин и тайн. «Садитесь, Миша!» Котов с трудом подвинул тяжелое кресло, ставшее от времени бесформенным. «Закройте глаза, успокойте дыхание и отрешитесь от земного. Помните упражнения по собранности?» «Помню!» Я уселся, развалясь, и зажмурился. «Вдох, выдох!» «Вдох, выдох!» Обычно наставник водил меня тренироваться в метро. Заставлялся сосредотачиваться в толчее, отстраиваясь от мелькания лиц, от отвоя отъезжающих вагонов. «Тяжело», — как Гюльчатай говорит. «Концентрации в заброшенной церкви или в темном подвале достичь просто и без особых затей», — посмеивался Котов. «А ты попробуй отсечь все звуки, все краски в толпе. Погрузись в себя на людные улицы. Это еще не высший пилотаж». «Разглядите силу в себе!» Голос Игоря Максимовича доносился, словно бы издалека, падал сверху холодными словами-снежинками. «Она наполняет ваш мозг, растекается по телу. Я не говорю, что нужно высмотреть каждую клеточку в отдельности. Их у вас тридцать триллионов, никакой жизни не хватит». Просто переводите внутренний взгляд, обращайте внимание на сердце, на легкие, скользите вдоль позвоночника. Следите за тем, как бежит кровь, как набухают гормонами железы. Привыкните к этому личному досмотру, и никакая зараза вас не возьмет. Часы в гостиной мерно шинковали время, нарезая секунды. Приглушенное щелканье маятника отдавалось в голове слабым махом, все четче совпадая с пульсом. Вдох, выдох. Миша! Наставник облизал губы, смакуя глоток кальвадоса. Вы знаете, что такое эгрегор? Мм, нахмурил я лоб. Что-то вроде и дружной группы людей, объединенных духовно, мм, идейно и еще как-то. И ментально дополнил Котов, отставляя пустую рюмку, блеснувшую золотым ободком. — У вас пока еще есть время собрать свой Эгрегор из друзей... или подруг, одаренных силой. Для помощи и... Да, для защиты. Объединяя слабые энергии, Эгрегор умножает их. — Ну да, — хмыкнул я невесело. — Было бы неплохо, конечно. Только где ж я найду столько джедайк? «А девушки, которые излечили вас?» Игорь Максимович развернулся ко мне, облокачиваясь на резную спинку диванчика, и ласково затянул. «Миша! Ни у какой обычной девицы нет силы, даже у целого класса выпускниц. И если уж подружки спасли вас, значит, они такие же. Слабосильные, правда, неумелые. Ну так помогите им, поделитесь своей энергией». «Думаете, у меня получится?» — насупился я. «А наставник на что?» — подмигнул Котов. «Плесните-ка себе еще, Миша. Выпьем за Эгрегор. Суббота, 8 октября. Вечер. Москва. Улица Большая Марьинская. С утра Светлана Шевелева разрывалась от желаний. Ее тянуло, как и раньше, к упорному постижению наук. Но в то же время хотелось, чтобы двери первого медицинского скорее закрылись за спиной, выпуская на волю. Мечта стать нейрохирургом не покидала девушку. Это давно стало целью. Просто сегодня плохо училась. Внимание сбивалось, а трудолюбивой натурой то и дело овладевала задумчивая рассеянность. Наверное, ее голову и сердце занимали вчерашние бдения. О, разумеется, как будущий врач, Света прекрасно знала, что миокард не является вместилищем души. Но так уж принято и амурные переживания, и томление духа прописывать в сердце. А вчера Шевелева подводила итог своей недолгой жизни. Девятнадцать лет — не тот срок, когда люди задумываются о будущем. В этом возрасте о нем обычно мечтают. Или бегают на свидание, поскольку практическое влечение куда занятнее теоретических измышлений. Выходя со станции Алексеевская, девушка бегло улыбнулась своим мыслям. Иногда вот, как вчера, ее приводила в веселое изумление эволюция, по спирали которой она восходила после той ужасной травмы. Насколько она была похожа с сестрой, не отличить. Вружки хохотушки, как мама говорила. Маша такое и осталась, а вот она... Месяцы нескончаемого ужаса и душевной боли выпарили всю легкомысленность и веселость. Светланка с удивлением сравнивала себя с Мишей Гарином и наблюдала сходство. Мишенька тоже серьезен, как она. Порой по-взрослому печален. И Андрей, и Изя до сих пор гораздо на и озарство, а Миша нет. Тут кроется какая-то тайна, вот только разгадать ее непросто. Перейдя проспект Мира по гулкому переходу, Светлана зашагала домой. Комната, которую она снимала у бабки-москвички, стоила именно такого статуса, в кавычках. Дом — это дом. Не просто помещение, где ты спишь или зубришь латы, а родное убежище. Собственная отдельная квартира. Да. «Пока это не цель даже, а так, сокровенное желание. Сначала она отучится, отработает по распределению, а уже потом...» «Потом тебе стукнет 26 или 27, усмехнулась девушка, сворачивая на Большую Мариинскую. Юрка, правда, клянется, что его обеспечат жильем. «Вот только каким? И когда? Дадут комнатку в общежитии годика через 3-4. Шевелева поморщилась. Житейские раздумья отталкивали ее квасным мещанским оттенком. Дом — это важно. Но что же теперь? Живота не жалеть, добиваясь вожделенных квадратных метров. Главное в ее положении — учиться, учиться и учиться. Стать классным специалистом. Ну и не даже хороший невропатолог на расхват, а уж нейрохирург и подавно. — Стану, — кивнула себе Светлана. — Уж чего-чего, а мотивация у меня на уровне. Научиться излечивать паралич. Хоть как-то, хоть на малую малость избавить от мук неподвижности. А хорошему, опытному специалисту любой главврач квартиру выбьет. Ну ты, подруга, даешь, — пробормотала девушка, качая головой. Какие только идейки не заводятся в ворохе высоких помышлений. В принципе, ей грех жаловаться. Комнату они снимают на троих. Нина и Галя тоже медички, только со второго курса. Баба Аня много не берет, а условий всего три. Не сорить, не шумить и не водить парней. Юрка, когда бывает в увольнении, даже к дверям не подходит, с улицы зовет. Юрка. Когда они учились в восьмом, ей очень не нравилась злость Сосницкого. А когда Миша выходил Юркину маму, жестокость ушла. Осталась жестокость, но это нормально. Зато Сосна никого не боится. Говорит, отбоялся свое. «Наверное, это у нас общее с Машей», — подумала Светлана. «Нам обеим нравятся парни в форме». Вот только Жека твердо намерен стать офицером, а Юрка то его в милицию тянет, то в чекисты, не определиться никак. Впрочем, уж если ворчать, на себя тоже стоит обратиться. Вот это ее страстное желание выбиться в нейрохирурги. Обдумано ли оно? Или взбухло на пузырях эмоций? Вот окончит она мед, набьет первые шишки опыта и разочаруется в своем выборе. Разве так не бывает? Да сплошь и рядом. Шагнув в прохладный подъезд, Шевелева поднялась на третий и отперла дверь своим ключом. Надеясь, что баба Аня задержалась на даче. Присутствие хозяйки свету напрягало. Остро чувствовалась чуждость стен. — Нет, не задержалась, — кисло улыбнулась она. В прихожей девушку окатил разваристый дух свежего борща. С кухни доносилась невнятная болтовня квартиранток, перебиваемая звяканьем ложек и голодным хлюпаньем. — Света, это ты? — послышался дребежащий голос бабы Ани. — Я Анна Алексеевна. — Раздевайся скорее, а то эти проглотки все съедят. — Так вкусно же! — затянула Нина, подлащиваясь. Светлана заулыбалась, поправляя прическу перед старым трюмо и решила, что жизнь не так уж плоха, если хорошенько подумать. Или не думать вовсе.